Они получили возможность простор развивать свои силы, обнаруживать свои личные достоинства, получили возможность личной доблестью приобретать значение, тогда как в роде значение давалось известную степенью на родовой лестнице. В дружине члены родов получали возможность ценить себя и других по степени личной доблести.